Глава сорок первая. Свечи и слезы. Темные окна административных корпусов проносились совсем рядом, в каких-то метрах от ограждения экспресс-вэя. Высотки сменились зданиями пониже. Затем в отдалении выплыла яркая вывеска. Отель «Царь Мидос». Карта на приборной доске начала попискивать. Третий съезд направо. сказал Лэни, следивший за курсором. Ускорение прижало его к спинке, надсадно зазвенел сигнал превышения скорости. Ещё одна сверкающая вывеска: Водопад Свободы Банф. "Лэни-сан", позвал сзади Ямадзаки. Вы замечали какие-нибудь указания на близкую смерть Реза либо иные беды? "Нет, да и как бы? Для этого нужна определённая степень преднамеренности. отражённое к тому же в изучаемом материале, а не счастливые случаи действия совершенно посторонних личностей. Звон прекратился, они тормозили перед указанным картой съездом. Но я видел информацию по ним во временной перспективе, как два сливающихся потока, и то, вокруг чего они сливаются, было там, куда мы сейчас едем. Орли свернула направо, на широкую дугу съездной эстакады, и Лэйни увидел трех совсем молоденьких девочек в облепленных грязью кроссовках, спускавшихся по крутому травянистому склону. Одна из них была похожа в школьной форме — гольфа и короткая клетчатая юбочка. Жесткий свет натриевых фонарей придавал их фигуркам какую-то и реальность. А потом минивэн остановился, заглядевшийся Лэйни посмотрел вперед, В чём там дело, и увидел, что дорога полностью перекрыта безмолвной, неподвижной толпой. "Боже", сказала Арли, поклоннице. Если там и были отдельные мальчики, вы не их не заметил. Это было сплошное море чёрных блестящих волос, все девочки смотрели вперёд, где на белом бетонном здании сверкала белая обрамлённая неким подобием короны надпись: "Отель Дай". Орли опустила стекло, и Лэй не услышал далекое улюлюканье сирен. «Нет», — сказал он, — «нам тут в жизни не продраться». Каждая из девочек держала в руках зажженную свечку, колышащееся море света омывало их скорбные, мокрые от слез лица. Малолетки, соплюхи, совсем еще дети». Наглядные демонстрации того, что вызывало у Кэти Торнс особо лютую ненависть. Поклонницы Lo-Res никогда не старели, и хармия постоянно обновлялась за счёт притока только что вышедших из младенческого возраста девочек, которые без памяти влюблялись в Реза, виртуально обитавшего во вневременном мире сети вечно двадцатилетнего Реза его ранних хитов. Имадзаки сказала Арли: "Поищите там сзади чёрный футляр". После недолгого, но интенсивного копашения Ямадзаки просунул в щель между сиденьями небольшой очень плоский чемоданчик. Лэнни его подхватил. "Открой", сказала Арли. В чемоданчике лежало что-то серое, плоское, прямоугольная пластинка с логотипом Lores. Арли поставила пластинку перед собой и пробежала пальцем по её ребру. Лёгкий щелчок. И на ветровом стекле вспыхнули зеркально обращённые буквы зелёной, обрамлённой мигающими звёздочками надписи: "LORES. Техническая поддержка". Орли подала машину немного вперёд. Ближайшие девочки оглянулись, увидели надпись и потеснились в стороны. Минивэн начал медленно с частыми остановками пробираться сквозь молча роступающуюся толпу. А затем Лэни заметил, что чуть впереди Над этой толпой возвышается длинная, с жидкими волосами голова и обтянутые белым кожаным смокингом плечи — сочетание, хорошо запомнившееся ему по туалету западного мира. Судя по смятенному, почти испуганному лицу русского, Громила уже и не чаял вырваться из бескрайней трясины черных волос и трепещущих огоньков, но затем он тоже заметил Лейни, скривился и и начал с удвоенной энергии проталкиваться в новом направлении — к зеленому фургончику.